Глава 12. Где ты будешь завтра? Тута или там? 2010. И далее. Перед расставанием братья Самойловы пообещали друг другу не использовать в сольном творчестве песни Агаты Кристи. «Это не жадность», — говорил Вадик. «Просто если мы решили закрыть определенную главу и начать что-то новое, то не надо к этому возвращаться. Нужно и делать новое. Вновь открывать себя как авторов и артистов. Мы договорились, что Агата Кристи – это когда мы вдвоем. Поэтому ни я, ни Глеб по отдельности петь репертуар АК не будем». Единственным исключением стала песня «Порвали мечту». Вадик разрешил Глебу исполнять ее в память об Илье Кормильцеве на концертах The Matrix. Новая группа Глеба Самойлова стартанула еще в самом начале 2010 года. Глеб, Снейк и Бекрив, взяв в компанию гитариста Наива Валерия Аркадина, развили бурную деятельность. Уже 12 марта в радиоэфирах зазвучала их первая песня «Никто не выжил». Затем началась жизнь обычной российской рок-группы. Концерты, туры, клипы, альбомы. Они у The Matrix выходили практически каждый год. Группа Глеба честно не претендовала на звездный статус, прочно обосновавшись в категории «альтернативный рок». Зато размерами армии поклонников «The Matrix» могла потягаться со многими мейнстримщиками. Фанаты Агаты Кристи поделились на Глебовских и Вадиковских, причем каждая из этих частей была весьма многочисленна. Две фанатские группировки враждовали, но, к счастью, раз редко выходили за рамки перепалок на интернет-форумах и в соцсетях. Стабильное существование собственной группы не улучшило глебового благополучия. Младший Самойлов продолжал удивлять журналистов своей неприкаянностью. У меня нет квартиры, нет дачи, нет машины. Таких денег мне не заработать. Это же надо откладывать, а потом еще долг отдавать. И непонятно, доживешь ли ты до того времени, пока квартира станет твоей. Я человек не семейный, поэтому меня это сильно не тяготит. У меня нет никакой собственности, кроме авторских прав, но они мне ничего не приносят. В начале 2010-х Глеб, вопреки всем своим прежним привычкам, раскрыл для широкой общественности подробности своей личной жизни. Желтые сайты взахлеб обсуждали детали его романа с молодой эпатажной кинорежиссершей Валерией Гай-Германикой. Пошли слухи, что пара рассталась после того, как весь гонорар за сериал «Школа» Германика потратила на лечение любимого от алкоголизма. После этого... Глеб пожалел о своей откровенности. Впрочем, не сильно. Судя по многочисленным интервью, младшему Самойлову нравится образ проклятого поэта, и он себя в нем комфортно чувствует. По словам Антона Чернина, который несколько лет был пресс-секретарем The Matrix, Глеб живет так, как он хочет, и не надо за него сильно переживать. Он говорил мне, почему рок-музыкант должен обязательно быть хорошим, служить положительным примером? Я не хочу. В постагатовские годы заметно активизировалась общественная деятельность Глеба. Он поменял политическую ориентацию, примкнул к либеральной оппозиции действующей власти, не пропускал ни одного столичного митинга 2011-2012 годов. Мирные протестные акции, впрочем, довольно быстро надоели Глебу. Власть не реагирует на них вообще. Хоть 100 тысяч человек на митинге, хоть 200. Надо искать альтернативные методы борьбы. Какие? Я пока еще не придумал. Статусом независимого рок-музыканта Глеб был полностью доволен. Я за эти годы получил то, что хотел. Конечно, по мнению большинства, это не Агата Кристи. Так этого и хотелось. Субъективно сейчас я свободен. Я могу экспериментировать. Расставаясь с братом, Вадик тоже собирался заняться экспериментами, но как-то не получилось. Я не ставил себе задачу сразу заниматься сольным проектом. Я себя изучаю, ищу, смотрю, во что же это выльется. Сам пока не знаю, но что-то обязательно будет. Я пока еще в собственном творческом бульоне нахожусь. Несколько раз где-то выступил, и все. И пока нет желания. У меня оно подходит. Когда я почувствую, что пора сесть и написать, я сяду и напишу. Но пока меня интересует многое другое. Проект «Рок-герой» тоже пробуксовывал. «Мне кажется, что в сегодняшней рок-музыке новые имена пока не появились, потому что сейчас происходит своеобразное культурологическое безвремение». «Но я с командой провел с десяток различных молодежных творческих форумов и рок-фестивалей, в том числе и в Крыму, и продолжу это делать», – рапортовал Вадим. В 2010-м он переименовал сайт проекта в «Рок-лаб», а в 2014 году на его главной странице появилось сообщение. Обращаемся ко всем, кто хочет поддержать Донбасс своими выступлениями. Для всех желающих мы организуем поездки с концертами на постоянной основе. Смещение гастрольных маршрутов птенцов Вадикова проекта в сторону актуальной политической географии не случайно. В.Р. Самойлов в постагатовские годы стал солидной и влиятельной персоной. Он еще дважды избирался в общественную палату, В 2010-м организовывал встречу рок-музыкантов с президентом Дмитрием Медведевым, в 2012 году был доверенным лицом кандидатов президента Российской Федерации Владимира Путина. При этом обвинения в конформизме Вадима удивляли. «Это один из самых распространенных мифов, что я фанат Путина, Кремля и Суркова и смотрю на них влюбленными глазами того самого дрессированного пуделя. На самом деле я сторонник того...» что проблемы надо решать цивилизованным способом. Я стараюсь пинать власть изнутри, говорить ей в глаза про нерешенные проблемы и стараться их решить. Вопить на митингах – удобная безответственная поза. Надо делать дело. Критиканством мир не исправить. Я не занимаюсь политической деятельностью. Я член общественной палаты. Это бесплатно. То есть мы приходим, сидим, обсуждаем вопросы. «Меня беспокоят проблемы, связанные с молодежью, с досугом молодежи, с молодежной госполитикой, с авторским правом и творчеством. Моя задача сейчас – изменить власть таким образом, чтобы ею не пугать молодежь». После последнего выступления Агаты Кристи на фестивале «Нашествие-2010» братья впервые столкнулись лишь летом 2013 года на съемках киноверсии спектакля «Быстрее, чем кролики». Ростислав Хаид и Леонид Барац не могли представить свой фильм без песен Агаты Кристи. Они очень киношные. У нас там звучит «До свидания, малыш», а она вообще подошла бы для любого европейского фильма. Самойловых в картине практически нет. Они присутствуют как в сознания героев. Условием братьев было, что они будут сниматься по отдельности. Сначала Вадик, затем Глеб. Но что-то задержалось, Вадик еще не уехал, а Глеб уже приехал. Он сам подковылял к брату, они обнялись, и стало понятно, что лучше сняться вместе. Но, как часто бывает, это символическое и трогательное объятие ничего не значило. Братское общение прервалось еще на полтора года. Самойловы встретились в конце 2014 когда Глеб захотел вставить в концертную программу The Matrix несколько агатовских песен, причем не самых хитовых. Антрепренеры постоянно писали на афишах слова экс-Агата Кристи крупнее, чем название его нынешней группы, и Глеб резонно рассудил, что небольшая ретроспектива пойдет The Matrix только на пользу. 12 декабря на фестивале Synthetic Snow Fest 12 в исполнении Глеба Самойлова и The Matrix впервые прозвучали «Ковер-вертолет», «Дорога-паука», «Розовый бинт» и «Последнее желание». «Я не отказываюсь от своего прошлого», — говорил Глеб. Люди, которые приходят на наши концерты, прекрасно знают, что будет там происходить. Никаких сказочной тайги, как на войне и опиума, там нет и не будет. Все эти хиты прозвучали на двух ностальгических концертах Агаты Кристи, подготовка к которым уже шла полным ходом. По словам Вадика, все пять лет братьям названивали и предлагали организовать совместные концерты. Но серьезные предложения с хорошим солидным гонораром Стали появляться летом. Я Глебу позвонил, мы встретились и решили, давай сыграем. Глеба на совместное выступление пришлось уговаривать. Я с неохотой согласился на ностальгические концерты. Понимал, что это повредит The Matrix. Промоутеры будут брать нас неохотней, подталкивать к новым концертам Агаты Кристи, надеясь срубить бабло. Но предложенный гонорар мог переубедить кого угодно. Договорились, что Самойловы выступят всего два раза. 14 февраля 2015 года в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге и 27 февраля в Московском Олимпийском. Никаких совместных туров по стране, отрезал Глеб. Вадику пришлось согласиться. Мне кажется, что это было бы вполне допустимо, но в сегодняшнем состоянии наших взаимоотношений это невозможно. Оба концерта прошли с полным аншлагом. Прессу на них не аккредитовали. Братья заявили, что так как мероприятия разовые, то им не хочется отвечать на дурацкие вопросы о возможном продолжении совместной деятельности. Сцену решили не перегружать декорациями. За барабанами сидел Роман Баранюк, на клавишах играл Константин Бекрев. Относительно старую гвардию усилили гитаристом Александром Радченко и еще одним клавишником Аркадием Баранюком. В Питере чуть постаревшие фанаты ловили каждое слово и каждое «па» обоих солистов. В открывавшем концерт эпилогии Глеб изменил пару слов. Он спел «Собрали» и «Сожгли» последние мосты вместо приснившиеся сны. Братья казались очень скованными. Вадик впервые улыбнулся только на абордаже 11-й песни, а Глеб раскочегарился лишь на «Чудесах» 22-й из 35-ти. После акустического серого неба под рояль старший брат трогательно чмокнул младшего в ушко. Идиллии хватило песен на 15. На заключительное «Буду там» Глеб на весь зал обругал обратившегося к нему родственника. В Москве на служебных входах в Олимпийский устроили строжайший пропускной режим. Туда не пустили даже Глеба-младшего, пришедшего посмотреть на бывшую папину группу. Дяде Вадику пришлось выходить самому, и уговаривать охрану пропустить племянника. Олимпийский был продан на корню. Настолько сохранялась вера в эту группу, что они легко могли бы собрать не два, а пять стадионов, вспоминает Михаил Козырев. Я все смотрел из зала. На каких-то песнях я уревелся, на каких-то упрыгался. В финале концерта Вадик отчаянно выкрикивал, «Давайте любить друг друга! Любовь нас спасет! Нужно любить свою родину!» В какой-то момент и Глеб хотел что-то сказать. Вышел к микрофону, начал говорить. Вадик к нему мгновенно подскочил, резко его перебил и закричал «Мы вас всех любим!» и не дал Глебу произнести ни слова. Было ощущение, что младший брат находится в заложниках у старшего. Неудивительно, что Глеб отзывался о прошедших концертах без особого восторга. Стоило только все это начать, И наружу всплыл весь тот негатив, из-за которого мы и расставались. Мы стали не пересекающимися людьми. Поэтому мне хватило этих двух стадионов. Я же понимаю, что все это происходит на фоне некоторой некрофилии. Вадик был настроен более оптимистично. Результат соответствует ожиданиям. Если это нужно людям, то возникнет определенная энергия, которая будет способствовать какому-то продолжению. Я этих людей очень уважаю и люблю. Это наши слушатели, наш бэкграунд. Для них я работаю с полной отдачей за себя и за того парня. 35 тысяч зрителей, видевших ностальгические концерты, могут считать себя счастливчиками. Они присутствовали при уникальном событии, которое вряд ли повторится. На набитые битком стадионы смогли попасть, увы, не все. Одно из приглашений отправили оппозиционному политику Борису Немцову. Тот им не воспользовался. В момент, когда на сцене Олимпийского еще звучала музыка, Немцова застрелили на Большом Москворецком мосту. Для братьев Самойловых ностальгические концерты тоже закончились печально. Вскоре после них Вадик с программой «Агата Кристи. Все хиты» отправился с концертами по России. В программе звучали песни, написанные и младшим братом тоже. Увеличилось количество песен Агаты Кристи и в репертуаре «The Matrix». Спустя несколько месяцев Глеб обвинил Вадика в невыплате большей части многомиллионного гонорара за ностальгические концерты. Узнав, что старший брат поет его хиты в охваченном войной Донбассе, младший попытался через суд наложить запрет на их исполнение. «Меня очень не устраивает ситуация, когда песни, которые я написал, звучат на прокремлевских мероприятиях. Меня это задевает и обижает. Я не для рабов писал эти песни, не для рабов власти». Если Вадик хочет защищать Кремль, это его дело. Но пускай он это делает своими силами, а не моими песнями». Отношения между Самойловыми перешли в судебную плоскость. Все подробности Глебовых исков и претензий бурно обсуждались в газетах, интернете и на телевидении. Хороши были оба брата. Вадик пообещал сделать все, чтобы The Matrix признали экстремистской группой, а Глеб укрепил свои обвинения тяжелой артиллерией. Его поддержала мама Ирина Владимировна. Судебные бои продолжались с переменным успехом. 21 сентября 2016 года Савеловский суд Москвы постановил, что право исполнять все песни Агаты Кристи имеют как Самойлов Г.Р., так и Самойлов В.Р. Апелляционная инстанция оставила решение суда в силе. Тогда Глеб обратился в Следственный комитет требуя возбудить уголовное дело против брата, поющего его песни. Вероятность того, что родственник окажется за решеткой из-за исполнения нескольких, пускай чужих нот, Глеба не пугала. Самый главный урок, который Вадик преподал мне в жизни, никому никогда нельзя верить. Вадим вяло отбивался, рассуждая о неадекватности младшего брата и о влиянии на него окружение. Во время концертов он со сцены передавал приветы Глебу и желал ему скорейшего выздоровления, всячески демонстрируя заботу о нем. Я не отношусь к нему как к конкуренту, и от всей души желаю ему творческих успехов. Я старший брат, я его выручал, вытаскивал, охранял, менял ему штанишки, он для меня всегда младший брат. У меня на уровне животного инстинкта нет к нему неприязни. 27 апреля 2017 года Тот же Савеловский суд обязал Самойлова В.Р. выплатить Самойлову Г.Р. часть гонорара за ностальгические концерты в размере 4,3 миллиона рублей и оплатить судебные издержки. После всех этих разбирательств, взаимных обвинений и разоблачений, после откровенной вражды братьев Самойловых и стоящих за каждым из них фанатов, перспективы увидеть их на одной сцене кажутся даже не туманными, а такими же сумрачными, как самые депрессивные песни Агаты Кристи. Эти песни, кстати, продолжают звучать с подмостков и в исполнении Вадима Самойлова, и на концертах The Matrix. Тем не менее, не надо быть Нострадамусом или Вангой, чтобы предсказать. Возрождение Агаты Кристи вряд ли произойдет. А вот творчество великой российской группы будет волновать умы и сердца все новых поколений слушателей, пока существует такое явление, как... Русский рок.